Чаолук припал к земле, застыл, стараясь даже не дышать. Сухие ветки снова негромко хрустнули под чьей-то ногой, и из раздвинувшегося кустарника показался дикий кабан. Он повел бородавчатой мордой, принюхиваясь, и потрусил вперед, прямо к тому кусту, за которым укрылся Чаолук. Индеец осторожно, беззвучно поднял свою духовую трубку, поднес ее к губам, навел на кабана и резко, сильно дунул. Маленькая стрелка тихо свистнула, кабан дернул головой, попытался развернуть свое тяжелое неповоротливое тело, но не успел. Стрелка вонзилась в его загривок. Кабан попятился, маленькие глазки налились кровью, они нашли среди ветвей спрятавшегося человека, и зверь кинулся вперед. Но он успел сделать только два шага, как по его жесткой шкуре пробежала судорога, на уродливой бородавчатой морде выступила пена, и кабан завалился набок, мучительно хрипя. Чиолог немного выждал. Бывало, что мертвый, казалось, кабан вдруг вскакивал и из последних сил поражал неосторожного охотника своими страшными клыками. Когда прошло две-три минуты, он подошел к мертвому зверю, произнес благодарственную молитву богам леса и вонзил обсидиановый нож в загривок кабана, чтобы выпустить на волю его душу. Потом связал ноги животного, продел в них палку и с трудом подняв его, потащил добычу к своей деревне. Чаолог шел к деревне непрямым путем. Как учили его старые опытные охотники, он сделал несколько поворотов вышел на свой прежний след, прошел по нему в обратную сторону, обошел родную деревню по большому кругу и вышел к ней с наветренной стороны, чтобы никакие враги не пришли по его следам. Наконец он вышел на опушку леса, откуда можно было увидеть хижины односельчан, и застыл как громом пораженный. От родной деревни остались одни руины. Круглый общинный дом где односельчане собирались по вечерам, сгорел. Над его развалинами поднимался дым. Собственная хижина Чаалука, жилище его соседа, одноглазого Кенчу, лачуга его брата, все было разрушено. Посреди деревенской площади валялась мертвая собака, а чуть дальше мертвая женщина, старая Кумала. Чаалук припал к земле. То, что он видел, могло значить только одно – на его деревню напали ацтеки – жестокие безжалостные люди, охотившиеся за лесными индейцами, чтобы приносить их в жертву своим кровавым богам. Чаолок вскочил. Первой его мыслью было бежать, бежать как можно быстрее, скрыться в джунглях, чтобы его не нашли ацтекские охотники за людьми. Но потом он вспомнил своих родичей и соплеменников. Неужели все они будут принесены в жертву от стекским богам? Нет, он должен выследить караван в джунглях и спасти хоть кого-то из своих. Он бросил кабанью тушу, прокрался на пожарище, чтобы осмотреть место бывшей деревни. И тут Чаолок почувствовал на себе чей-то взгляд. Он снова припал к земле и огляделся. Сначала он не увидел ничего подозрительного, но потом заметил, как на краю поляны шевельнулся куст. А затем он разглядел за этим кустом смуглое плечо, раскрашенное цветной глиной. «Ацтекский разведчик!» Чаолук скользнул по земле, как змея, попытался спрятаться среди травы, но ацтек уже заметил его. Он выскочил из-за кустов и издал резкий крик, похожий на крик ночной птицы. Тут же, с другого конца поляны, ему ответил такой же крик. Чаолук метнулся в сторону и увидел еще двух ацтекских воинов, бежавших ему наперерез. В руках одного из них была ловчая сеть. Прежде Чаолук такой сетью ловил капибар и других лесных животных. Но сегодня он из охотника превратился в дичь. Ацтек бросил сеть, но в последний момент Чаолук успел броситься на землю и отползти к развалинам круглого дома. Он вполз под обломки стены. Здесь, в том месте, где все соплеменники собирались по вечерам, был выкопан тайный подземный ход, по которому в случае опасности можно было убежать в лес. Чаолук разгреб руками землю, нырнул в темноту подземелья и пополз по нему. Наверху над ним послышались шаги и голоса ацтеков. Еще немного, и они найдут его. Тут чалок наткнулся на чью-то ногу. Может быть, кто-то из соплеменников успел скрыться в этом тайном проходе. Но почему он не уполз дальше? Почему не скрылся в лесу? Чаолок дернул за ногу и почувствовал, что она холодна, как лед. Он все понял. Человек, который полз по этому проходу, был тяжело ранен и умер, не успев добраться до леса. Это давало самому Чаолуку шанс спастись. Найдя в норе мертвеца, ацтеки подумают, что это он, Чаолук, умер под землей от ран. Он с трудом перебрался через труп, пополз дальше. Еще несколько минут, и подземный ход пошел вверх, потянуло свежим воздухом. Чаолук подтянулся, выбрался наружу, раздвинул кусты, Он снова был на опушке леса, но теперь с другой стороны деревни. На пожарища расхаживали ацтекские воины, рослые, в страшной боевой раскраске. Один из них осматривал развалины круглого дома. Вдруг он выпрямился и что-то прокричал своим соплеменникам. Они подбежали к нему, загалдели, уставились на лес, в ту сторону, где затаился Чаолук. Снова переговорив, Они побежали к лесу. «Нет, от них не так просто уйти».